Однако, чтобы их преодолеть, требуется выдержка и напряжение воли. Для того, чтобы подавить тягу к табаку, используют различные отвлекающие и переключающие внимание двигательные действия, ходьбу, гимнастические дыхательные упражнения. Наибольшая надежда на успех в борьбе с курением дает убежденность и осознанное понимание его вреда и опасности. В молодом возрасте еще трудно правильно сопоставить жизненные ценности. Поэтому взрослые обязаны тактично довести до сознания подростков, что курение несовместимо с силой, ловкостью, выносливостью и другими качествами настоящего мужчины. Курение, лишая человека здоровья, обезоруживает его перед будущей напряженной деятельностью, требующей не только желания победить, но и достаточных сил для победы. Одним из эффективных средств профилактики и борьбы с курением и потреблением алкоголя является формирование здорового образа жизни школьников, физкультурно-оздоровительная работа. Этому вопросу уделяется большое внимание в новой учебной программе по физической культуре. Физкультурно-массовые оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня – Внеклассные и общешкольные формы физического воспитания способствуют утверждению здорового образа жизни, служат массовой первичной и вторичной профилактике вредных привычек, делу искоренения пьянства и курения. Физическое воспитание, массовые оздоровительные мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни, предупреждают знакомство с курением и алкоголем. Первичная профилактика. Отвлекают от повторных попыток. Помогают заменять вредные привычки полезными. Законы красоты против уродства. Материал для беседы с молодежью и родителями. Самый надежный а может быть даже единственный радикальный путь искоренения склонности человека к любому социально-негативному характеру поведения лежит через сознательное овладение духовной культурой. Никакие самые строгие законы и кодексы административного характера не смогут заменить внутреннее, В сознании и в душе человека живущие законы, рожденные его духовной культурой, сознательно направляющие всю его деятельность, руководящие его чувствами, волей. Главное в духовной культуре человека – его нравственность. Она формируется в человеке с самого раннего возраста. И именно в этом периоде жизни Человек начинает обнаруживать огромную, ничем незаменимую воспитательную силу искусства. Прежде всего, музыки. А ведь начинается все обычно вроде бы с пустяков, незаметно. Надеюсь, что меня не осудят за то, что я приведу пример из собственной жизни. С тех пор... Как я себя помню, в нашем доме не было скучно, хотя работа, обязанности, серьезные занятия были у каждого свои. У родителей одни, у нас с сестрой, естественно, совсем другие. Для гостей мама пекла вкусные пироги, а масленицу отмечали блинами. Играли в какие-то игры, дети, часто вместе со взрослыми, звучала музыка. Но ни разу. Я не видел на столе ни бокалов, ни рюмок, даже на праздничных обедах, которым приберегалось все, что позволяло достаточно скромный семейный бюджет. Воспитанный в этой традиции, я до окончания консерватории не знал вкуса водки. Но вдруг подкралась беда. Едва я закончил консерваторию, как трое уже знакомых мне музыкантов, друживших на почве влечения к выпивке, уговорили меня отметить начало новой жизни. До того времени наступлений подобного рода я не испытывал и сопротивляться еще не умел. Новая жизнь началась в пивной, в ныне существующем доме у Никитских ворот. Одного вечера оказалось недостаточно, на следующий день пришлось продолжить. Третий возник как-то сам по себе. Пивом дело не ограничилось. начались почти регулярные встречи. «Новая жизнь»